Но у этой дружбы с самого начала не было будущего. А о Маме ступила на опасную дорожку, садясь так тесно с женщиной-полицейским. «У меня было двое детей», — сказала хозяйка. «Сын и дочь на три года младше. Дочь умерла, покончила с собой. Я тебе рассказывала. У нее детей не было. С сыном у меня отношения не сложились. Мы почти не общаемся». Моих внуков, трех его детей, я не видела уже очень давно. Тем не менее, когда я умру, большинство моего состояния унаследуют сын и внуки, почти автоматически. В наши дни завещание уже не имеет такой силы, как раньше. И все же пока у меня есть свободные деньги, которыми я распоряжаюсь как хочу». «Солидную часть их я собираюсь передать тебе, когда ты выполнишь эту работу. Пойми правильно. Я вовсе не желаю тебя покупать. Я просто хочу сказать, что отношусь к тебе, как к родной дочери. И мне, правда, жаль, что на самом деле это не так». Ао мама смотрела на хозяйку, не говоря ни слова. Будь-то о чем-то вспомнив, та поставила на стол бокал с хересом — Обернулась, полюбовалась на соблазнительные бутоны белых лилий, вдохнула их призывный аромат и снова повернулась к Ао Маме. Да, я хотела воспитать малышку Цубасу как дочь, но в итоге потеряла ее. И помочь бедняжке ничем не смогла. Я просто сидела, сложа руки и смотрела, как она уходит в ночную мглу. А теперь еще и тебя посылают туда, где опасность на каждом шагу. Если б ты знала, как мне этого не хочется. Но, к сожалению, никаких других способов достичь цели не осталось. Сама я теперь способна только на вознаграждение. А у мамы слушала, не говоря ни слова. Когда хозяйка умолкла, за стеклянной дверью прощебетала какая-то птица, Выдала длинную трель и тут же куда-то пропала. «Этого человека необходимо ликвидировать любой ценой», — сказала Аомаме. «Вот что сейчас главное. И я чрезвычайно благодарна вам за то, что вы настолько меня цените. Как вы знаете, я в детстве ушла от матери с отцом, а если точнее, они забыли обо мне еще раньше». Пробиралась по жизни без родительской опеки и заточила свое сердце на выживание в одиночестве. Это было очень нелегко. Часто я казалась себе каким-то ошметком человека, бессмысленным, грязным ошметком. Поэтому за то, что вы сейчас говорите обо мне, огромное вам спасибо. Хотя менять привычки уже поздно. Однако у малышки Цубасы ситуация совсем не такая. Я уверена, девочку еще можно спасти. Не стоит отказываться от нее так легко. Не теряйте надежды и верните ее во что бы то ни стало. Хозяйка кивнула. Кажется, я наговорила лишнего. Конечно же, я не отказываюсь от малышки. И постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуть ее... Просто, как ты и сама видишь, я слишком устала. После того, как я не смогла ей помочь, из меня будто ушла вся энергия. Нужно время, чтобы восстановиться. Хотя, может, я уже слишком стара, и сколько ни жди, силы не вернутся. Ао-маме поднялась с дивана, подошла к хозяйкиному креслу и присела на подставку для ног, а потом взяла узкие, изящные ладони старушки в свои и крепко пожала. — Вы невероятно сильная женщина, — сказала Ао-маме. Вы способны преодолевать любые невзгоды лучше кого бы то ни было. — Просто вы пережили шок... и очень устали. Сейчас вам лучше поспать. А когда откроете глаза, вы обязательно вернетесь к себе настоящей. Спасибо, отозвалась хозяйка. И стиснула пальцы в ответном пожатии. Наверное, мне и правда лучше уснуть. Тогда я, наверное, пойду, сказала Аомаме. Буду ждать от вас сообщений, а пока соберусь в дорогу. Надеюсь, много вещей не потребуется. Собирайся так, чтобы ехать налегке. Всем, что понадобится, я сразу тебя обеспечу. А у мамы отняла пальцы от хозяйкиных ладоней и встала. Отдыхайте, пожелала она вместо прощания. Все обязательно будет хорошо. Хозяйка кивнула, а потом откинулась в кресле и закрыла глаза. а у мамы бросила последний взгляд на рыбок в аквариуме, вдохнула аромат лилий и вышла из гостиной с высокими потолками. У выхода ее ждал Тамару. На часах было пять, но солнце висело еще высоко и палило все так же нещадно. Идеально начищенные туфли Тамару сверкали на этом солнце, как зеркала. Редкие летние облака, словно избегая приближаться к разбушевавшемуся светилу, опасливо жались по краям неба. Хотя с сливовым дождям полагалось и длиться еще неделю-другую, вот уже несколько дней стояла жара, скорее свойственная середине лета, чем его началу. По всему саду в кронах деревьев стрекотали цикады, Совсем негромко, будто стесняясь. Но достаточно внятно, чтобы Аомаме восприняла это как знак. Мир продолжал вертеться в том же порядке, какой царил до сих пор. Цикады стрекочут. Летние облака бегут по небу. На ботинках Тамару ни пылинки, ни пятнышка. Но именно это вдруг показалось Аомаме — «Необычным?» «Сам факт того, что мир продолжает вертеться, как ни в чем не бывало», словно говорил ей, что-то не так. «Послушайте, Тамару», — сказала Аумаме, — «можно с вами поболтать?» «Есть минутка?» «Можно», — ответил Тамару, ничуть не меняясь в лице, — «время есть. Убивать время — составная часть моей работы». Сказав так, он опустился в садовое кресло у выхода. Ао Маме пристроилась на соседнем. Они сидели в прохладной тени от крыши здания и вдыхали аромат свежей травы. «Вот и лето в разгаре», — сказал Тамару. «Уже и цикады поют», — согласилась Ао Маме. «Цикады в этом году рноват распелись». В этих местах они скоро разорутся так, что хоть уши затыкай. Когда я останавливался в одном городке у Ниагарского водопада, там такой же грохт стоял. С утра до вечера, без перерыва, словно скрежетали миллионы цикад. — Вы бывали на Ниагаре? — Тамару кивнул. — Ниагара-фоллс! — Самый скучный город на свете. Я проторчал в нем целых три дня, но там совершенно нечем заняться. Можно только слушать чертов водопад. Этот грохот так буравил мозги, что даже книжку не почитаешь. — Зачем же вы там торчали целых три дня? Тамару ничего не ответил, лишь чуть заметно покачал головой. С полминуты они молча слушали — Негромкий стрека-цикат. «У меня к вам просьба», — наконец сказала Аомаме. «По лицу Тамару пробежала тень любопытства. Что не говори. А такие девушки, как Аомаме, крайне редко о чем-либо просят». «Это не совсем обычная просьба», — продолжала она. «Буду рада, если вы не обидитесь». «Смогу я ее выполнить или нет? Вопрос отдельный», — ответил Тамару. «Но выслушать могу без проблем. Ну и хотя бы из уважения к тебе постараюсь не обижаться». «Мне нужен пистолет», — по-деловому отчеканила Ао Маме. «Маленький, чтобы в сумочку влезал. С небольшой отдачей, но с приличной убойной силой и надежной в эксплуатации». Переделка из моделей или филиппинская реплика не годится. Воспользуюсь только однажды. И патрона, пожалуй, одного хватит. Между ними повисло молчание. Всю эту паузу Тамару не спускал глаз с Аумаме. — В этой стране? Медленно, словно впечатывая в память собеседника каждое слово, произнес он — Закон запрещает гражданским лицам иметь пистолеты. Надеюсь, ты в курсе? Разумеется. На всякий случай поясняю. До сих пор я ни разу к уголовной ответственности не привлекался. И перед законом чист. Другое дело, что в законе у нас дырок до лазеек всегда хватало. Этого не отрицаю. «Но в легальном смысле я абсолютно добропорядочный гражданин». В официальной биографии ни пылинки, ни пятнышка. «Да, я гей, но законом это не возбраняется. Все налоги плачу, на выборы хожу. Пусть даже кандидаты, за которых я голосую, еще никогда не побеждали. Штрафы за нелегальную парковку всегда уплачивал в срок». Превышение скорости ни разу не замечено. За страховой пакет и за NHK плачу каждый месяц в банке. И Mastercard, и MX, если нужно, всегда меня кредитуют. Хоть и не собираюсь. Могу купить дом с рассрочкой на 30 лет. Своим положением я вполне доволен и терять его не хочу. — Да ты вообще соображаешь? У какого образцового члена общества просишь достать тебе пистолет? — Но я же просила не обижаться. — Я помню. — Вы меня извините. Просто кроме вас, мне с такой просьбой обратиться больше не к кому. Тамару издал горлом звук, похожий на сдавленное рыдание. «Будь я человеком!» который может тебе помочь. Я бы первым делом спросил, «Ну, и куда же ты собираешься стрелять?» А о маме уперла указательный палец себе в висок. «Скорее всего, сюда». Несколько секунд Тамару бесстрастно разглядывал ее палец. «Тогда бы я спросил, а зачем?» Не хочу, чтобы меня поймали. Умереть не боюсь. И даже в тюрьме как-нибудь справлюсь, несмотря на все ее прелести. Но если меня схватят какие-нибудь маньяки и начнут пытать... Вот это уже не по мне. Я никого выдавать не хочу. Вы меня понимаете? Думаю, да. Убивать людей или грабить банк я не собираюсь. Так что какой-нибудь двадцатизарядный полуавтомат с глушителем здесь не нужен. Что-нибудь компактное, с небольшой отдачей, было бы в самый раз. Но ведь можно и яду выпить, как вариант. Яд достать куда проще, чем пистолет. С ядом много возни. Пока эту капсулу в рот засунешь, пока раскусишь, тебя уже несколько раз обездвижить могут. А с пистолетом... «Все можно решить за секунду!» Тамару задумался, слегка задрав правую бровь. «По возможности не хотелось бы тебя потерять», — произнес он наконец. «Ты мне по-своему нравишься. Внутренне симпатично, скажем так. Даром, что женщина? Неважно». Что женщин, что мужчин, что собак в моем внутреннем мире не так уж и много. «Не сомневаюсь», — кивнула Аомаме. «В то же время моя главная задача — обеспечивать спокойствие и безопасность нашей мадам. И в этом я как-никак профессионал». «Не то слово». «Исходя из этого, я, пожалуй, проверю, что можно для тебя сделать». гарантий никаких не даю. Хотя не исключаю, что найду человека, который тебе поможет. Только учти, что просьба твоя очень непроста. Это тебе не электроодеяло с доставкой на дом по телефону заказывать. Возможно, ответ будет через неделю, если не позже. Я согласна, сказала Аомаме. Тамару прищурившись, поднял взгляд на звеневшие цикадами деревья. — Дай бог, чтобы все было хорошо. — А уж ради благого дела я и помогу, чем смогу. — Спасибо вам. Насколько я понимаю, это будет мое последнее задание. Не исключаю, что мы с вами больше не увидимся. Тамару воздел к небу руки. — Точно, бедуин! — вызывающий дождь в самом сердце пустыни. Но ничего не сказал. Руки у него были огромные и в мелких шрамах. Куда больше эти ручищи походили на захваты фрезерного станка, чем на части человеческого тела. «Не люблю прощаться», — сказал Тамару. «Мне даже собственными родителями проститься не удалось». «Они умерли?» Может, умерли, а может, живы еще. Не знаю. Родился я на Сахалине в самом конце войны. Южная часть острова тогда была японской территорией и называлась Карафуто. Но в 45-м советская армия выбила японцев с Сахалина, и мои родители оказались в плену. Отец тогда, кажется, работал в порту. Большинство своих гражданских японцы успели вывезти на родину. Но мои родители-корейцы, которых японцы пригнали на Сахалин как бесплатную рабочую силу, да там и оставили, после войны уроженцы Корейского полуострова перестали быть гражданами Великой Японской империи. И вывозить их куда-либо японское правительство отказалось. Чистое свинство. Ничего человеческого. Если бы они захотели вернуться, их бы выслали в КНДР, но не на юг. Поскольку Южную Корею как государство Советы в те годы не признавали. А мои родители родились в рыбацкой деревушке под Пусаном, и ехать на север ни малейшего желания не испытывали. Все-таки там у них не было ни родней, ни друзей. Грудным ребенком меня отдали знакомой японской семье и переправили на Хоккайдо. На Сахалине тогда свирепствовал страшный голод, да и с пленными обращались сурово. А я у родителей был не один, и с моим рождением всех прокормить стало уже не под силу. Может, они надеялись через несколько лет перебраться на Хоккайдо и отыскать меня, а может, для них это просто был предлог, чтобы избавиться от лишнего рта, не знаю. Но встретиться снова нам так и не удалось». Скорее всего, они до сих пор так и живут на Сахалине, если, конечно, не померли. А вы о них что-нибудь помните? Ничего не помню. Когда мы расстались, мне было год с небольшим. Сперва я воспитывался в семье, с которой уехал, а потом меня отдали в сиротский приют неподалеку от Хакодате. Видимо, у этой семьи тоже не входило в планы кормить меня всю жизнь. Приют находился в горах, содержали его христиане, католики. И было там, ох, как не сладко. Сразу после войны таких приютов по всей стране были тысячи, и буквально в каждом не хватало еды и топлива. Чего только не приходилось вытворять, чтобы просто выжить. Тамару скользнул глазами по своей правой ладони. Там-то я и получил формальную бумагу о японском усыновлении, а также японское имя — Тамару. Хотя на самом деле моя фамилия — Пак. Людей с такой фамилией, примерно как звезд на небе. Кресло к креслу они сидели и слушали скрежет цикад. «Завести бы вам новую собаку», — сказала Аомаме. «Вот и мадам советует», — кивнул Тамару. «Дескать, приюту нужен новый сторожевой пёс». «Только я всё к этой мысли не привыкну». «Понимаю. Но лучше заведите». Я, конечно, не вправе что-либо советовать, и все же. — Ладно, — сказал Тамару, — хорошо дрессированная собака и правда нужна. Подыщем как можно скорее. Ао Маме скользнула глазами по часам на руке и встала. До вечера еще оставалось немного времени, но солнце уже запрашивало у неба разрешение на закат. В небесной лазури прослеживались голубые оттенки, а хмель от хереса пока оставалось в крови. Спит ли еще хозяйка? Как писал Чехов, промолвил Тамару, подымаясь с кресла, если в начале пьесы на стене висит ружье, к концу оно выстреливает. В каком смысле? Тамару встал прямо перед Аомаме и оказался выше на каких-то несколько сантиметров. «Не захламляй свою историю лишними инструментами», — сказал он. «Притащишь в свою историю пистолет, он обязательно выстрелит. Не увлекайся красивостями, они сработают против тебя». Вот что хотел сказать Чехов. Он любил истории, где нет ничего лишнего. ао мамы поправила юбку, перекинула ремень сумки через плечо. «Значит, вот что вас беспокоит», — уточнила она. «Если есть оружие, оно обязательно выстрелит? Если по Чехову — да. И поэтому, насколько возможно, вы не хотели бы давать мне пистолет?» Это опасно и незаконно. Да и Чехов один из немногих писателей, которым я доверяю. Но вы говорите о литературе, а я о реальности. Прищурившись, Тамару долго изучал лицо Аумамы и только потом изрек: "А кто поймет в чем отличие?"